Андрей Усачев, Малуся и Рогопед. Ломашки. От страха Малуся зажмурилась. А когда открыла глаза, никогда в жизни еще не видела она таких улиц. Заборы поломаны, дома покосились, ржавые трубы погнуты, как будто пронесся ураган или стадо диких слонов. На заборе напротив она разглядела нацарапанную гвоздем надпись «Ломашковая улица». «Может, эти дома на снос, и здесь никто не живет?» Подумала девочка и решила вернуться обратно. Но на всякий случай крикнула. «Эй! Кто-нибудь здесь живет?» И вдруг с громкими воплями из пролома в заборе высыпала толпа мальчишек. Все в рваной одежде с синяками и царапинами, с забинтованными головами и руками. А впереди всех на одной ноге в гипсе, размахивая костылем, скакал предводитель. «Ты кто такая?» — крикнул он. «Я?» — растерялась Малуся. «Я ма...» Впрочем, не хватало еще, чтобы эти мальчишки начали ее дразнить. «Мало ли кто я такая! Это не ваше дело!» «Не наше дело!» — закричали мальчишки. «Мы ломашки! Это наша улица!» «И это вы все сломали?» «Ага!» — с гордостью заявил предводитель и потряс костылем. «Малуся!» «Мы все ломаем». «А зачем? Вы слышали? Она ничего не знает о ломашках», — презрительно сказал предводитель и гнусавым голосом запел. «Мы ломашки, мы ломашки, бьем тарелки со чашки, мебель рушим, бьем тарелки, все у нас идет на слом. Мы ломали, мы ломали, наши пальчики устали, вот немного отдохнем и опять ломать начнем». «Мы ломашки, мы ломашки, прячьтесь, люди и букашки, все, что видишь на пути, бей, ломай и колоти, колоти, ломай и бей, чтобы было веселей». Подхватили остальные. Ломашки принялись швырять, куда попало, камнями и махать палками. Кому-то разбили нос, кому-то сломали очки, ну, наконец-то все утихомирились. «Ну что, поняла, кто мы такие?» – спросил предводитель. «Вы глупые мальчишки». «Держи ее, хватай!» – закричали ломашки. Малуся бросилась бежать изо всех сил. Мальчишки помчались за ней, но вскоре отстали и остановились. «Только появись здесь, мы тебе руки-ноги переломаем!» — крикнул издали вожак и пригрозил ей костылем. «Мы ломашки, мы ломашки, топчем розы и ромашки, рушим стены и дома, потому что мы лома».